Элли в плену у людоеда. Лес становился глуше. Ветви деревьев, сплетаясь, вверху не пропускали солнечных лучей. На дороге, вымощенной желтым кирпичом, была полутьма. Шли до позднего вечера. Элли очень устала, и железный дровосек взял ее на руки. Страшило плелся сзади сгибаясь под тяжестью топора. Наконец остановились на ночлег. Железный дровосек сделал для Элли уютный шалаш из ветвей. Он и Страшила просидели всю ночь у входа в шалаш, прислушиваясь к дыханию девочки и охраняя ее сон. Новые друзья потихоньку беседовали. Беседа шла страшили на пользу. Хотя у него еще и не было мозгов, но он оказался очень способным, хорошо запоминал новые слова и с каждым часом делал все меньше ошибок в разговоре. Утром снова двинулись в путь. Дорога стала веселее, деревья опять отступили в стороны, и солнышко ярко освещало желтые кирпичи. За дорогой здесь, видимо, кто-то ухаживал. Сучья и ветки, сбитые ветром, были собраны и аккуратно сложены по краям дороги. Вдруг Элли заметила впереди столб и на нем доску с надписью. «Путник, торопись! За поворотом дороги исполнятся все твои желания!» Элли прочитала надпись и удивилась. «Что это? Я попаду отсюда прямо в Канзас к маме и папе?» подхватил Татушка. «Поколочу соседского Гектора, этого хвостунишку, который уверяет, что он сильнее меня!» Элли обрадовалась, забыла обо всем на свете и бросилась вперёд. Татушка побежал за ней с веселым лаем. Железная дровосек и страшила, увлеченная всё тем же интересным спором, что лучше, сердце или мозги, не заметили, что Элли убежала, и мирно шли по дороге. Внезапно они услышали крик девочки и злобный лай Татушки. Друзья устремились к месту происшествия и успели заметить, как что-то лохматое и темное мелькнуло среди деревьев и скрылось в чаще леса. Возле дерева лежал бесчувственный Татушка. Из его ноздрей текли струйки крови. «Что случилось?» — горестно спросил Страшила. «Должно быть, Иль унес хищный зверь!» Железный дровосек ничего не говорил. Он зорко всматривался вперед и грозно размахивал огромным топором. «Квир-квир!» Вдруг раздалось насмешливое чоканье белки с верхушки высокого дерева. «Что случилось? Двое больших сильных мужчин отпустили маленькую девочку, и ее унес людоед!» «Людоед — Людоед? — переспросил железный дровосек. — Я не слыхал, что в этом лесу живет людоед. — Квир, квир! Каждый муравей в лесу знает о нем. Эх, вы! Не могли присмотреть за маленькой девочкой. Только черненький зверек смело вступился за нее и укусил людоеда. Но тот так хватил его своей огромной ногой, что он, наверное, умрет. Белка осыпала друзей такими насмешками, что им стало стыдно. «Надо спасать Элли!» — закричал страшило. «Да, да!» — горячо подхватил железный дровосек. «Элли спасла нас, а мы должны отбить ее у людоеда, иначе я умру с горя!» И слезы покатились по щекам железного дровосека. «Что ты делаешь?» В испуге закричал Страшила, вытирая ему слезы платочком. «Масленка у Элли!» «Если вы хотите выручить маленькую девочку, я покажу вам, где живет людоед, хотя очень его боюсь», — сказала Белка. Железный дровосек бережно уложил татушку на мягкий мох и сказал, «Если нам удастся вернуться, мы позаботимся о нем». И он повернулся к Белке. «Веди нас!» Белка запрыгала по деревьям, друзья поспешили за ней. Когда они зашли вглубь леса, показалась серая стена. Замок Людоеда стоял на холме. Его окружала высокая стена, на которую не вскарабкалась бы и кошка. Перед стеной был ров, наполненный водой. Стащив Элли, Людоид поднял перекидной мост и запер на два засова чугунные ворота. Людоед жил один. Прежде у него были бараны, коровы лошади, и он держал много слуг. В те времена мимо замка в изумрудный город часто проходили путники. Людоед нападал на них и съедал. Потом живуны узнали о Людоеде, и движение по дороге прекратилось. Людоед принялся опустошать замок. Сначала съел баранов, коров и лошадей. Потом добрался до слуг и съел всех одного за другим. Последние годы людоед прятался в лесу, ловил неосторожного кролика или зайца и съедал его с кожей и костями. Людоед страшно обрадовался, поймав Элли, и решил устроить себе настоящий пир. Он притащил девочку в замок, связал и положил на кухонный стол. А сам принялся точить большой нож. «Клинк, клин, звенел нож. А людоед приговаривал. "Богара! Знатная попалась добыча! Уж теперь полакомлюсь волю!» «Багара!» Лютоед был так доволен, что даже разговаривал с Элли. «Багара! Я ловко придумал повесить доску с надписью. Ты думаешь, я действительно исполню твои желания? Ха-ха-ха! Как бы не так! Это нарочно сделал! Заманивай таких простаков, как ты, Багара!» или плакала. И просила у людоеда пощады. Но он не слушал ее и продолжал точить нож. Клинк, клинк, клинк. И вот людоед занес над девочкой нож. Она в ужасе закрыла глаза. Однако людоед опустил руку и зевнул. «Багара! Устал я этот большой нож! Пойду-ка отдохну часок дорогай. А сна еда приятней!» Людоед пошел в спальню, и скоро его храп раздался по всему замку и даже был слышен в лесу. Железный дровосек и Страшила в недоумении стояли перед рвом, наполненным водой. «Я бы переплыл через воду», — сказал Страшила. Но вода смоет мои глаза, уши и рот, и я стану слепым, глухим и немым. А я утону, — проговорил железный дровосек. Ведь я очень тяжел. Если даже и вылезу из воды, сейчас же заржавею, а масленки нет. Так они стояли, раздумывая, и вдруг услышали храп людоеда. Надо спасать Элли, пока он спит. — сказал железный дровосек. — Погоди, я придумал. Сейчас мы переберемся через ров. Он срубил высокое дерево с развилкой на верхушке, и оно упало на стену замка и прочно легло на ней. — Лезай! — сказал он страшили Ты легче меня. Страшила подошел к мосту, но испугался и попятился. Белка не вытерпела и одним махом взбежала по дереву на стену. «Квир-квир! Эх ты трус!» — крикнула она Страшиле. «Смотри, как это просто делается!» Но, взглянув в окно замка, она даже ахнула от волнения. «Девочка лежит, связанная на кухонном столе. Около нее большой нож. Девочка плачет. Я вижу, как из ее глаз катятся слезы» услышав такие вести страшила забыл опасность и чуть ли не быстрее белки взлетел на стену ох только и сказал он увидев через окно кухни бледное лицо элли и мешком свалился во двор прежде чем он встал белка спрыгнула ему на спину перебежала двор шмыгнула через решетку окна и принялась грызть веревку, которой была связана Элли. Страшило открыл тяжелый засовый ворот, опустил подъемный мост, и железный дровосек вошел во двор, свирепо вращая глазами и воинственно размахивая огромным топором. Все это он делал, чтобы устрашить людоеда, если тот проснется, и выйдет во двор. Сюда, сюда пропищала Белка из кухни, и друзья бросились на ее зов. Железный дровосек вложил острие топора в щель между дверью и косяком, нажал и... трах! Дверь слетела с петель. Элли спрыгнула со стола, и все четверо, Железный дровосек, страшила Элли и Белка, побежали из замка в лес. Железный дровосек в спешке так топал ногами по каменным плитам двора, что разбудил людоеда. Людоед выскочил из спальни, увидел, что девочки нет, и пустился в погоню. Людоед был не высок, но очень толст. Голова его походила на котел, а туловище — на бучку. У него были длинные руки, как у гориллы, а ноги обуты в высокие сапоги с толстыми подушами. На нем был косматый плащ из звериных шкур. На голову, вместо шлема, людоед надел большую медную кастрюлю ручкой назад и вооружился огромной дубиной с шишкой на конце, утыканной острыми гвоздями. Он рычал от злости, и его сапожищи грохотали топ-топ-топ, а острые зубы стучали клац-клац-клац. — Баграранюй, дядя мошенники! Людоед быстро догонял беглецов. Видя, что от погони не убежать, железный дровосек прислонил испуганную Элли к дереву и приготовился к бою. Страшила отстал, ноги его цеплялись за корни, а грудью он задевал за ветки деревьев. Людоед догнал Страшилу, и тот вдруг бросился ему под ноги. Не ожидавший этого, людоед кувырком перелетел через Страшилу. — Багарарарак! «Это еще что за чучело?» Людоед не успел опомниться, как к нему сзади подскочил железный дровосек, поднял огромный острый топор и разрубил Людоеда пополам вместе с кастрюлей. «Квир-квир! Славно сделано!» восхитилась Белка и поскакала по деревьям, рассказывая всему лесу о гибели свирепого Людоеда. «Очень остроумно!» похвалил железный дровосек Страшилу. Ты не смог бы лучше свалить ледоеда, если бы у тебя были мозги. Милые друзья мои, спасибо вам за вашу самоотверженность, со слезами в глазах воскликнула Элли. Самоотверженность, с восхищением повторил Страшила по складам. О, какое хорошее, длинное слово! Я таких еще и не слыхивал. А это не та самая вещь, которая бывает в мозгах? Нет, в мозгах бывает ум, объяснила девочка. Значит, у меня еще нет ума, а только самоотвержность. Жалко, огорчился Страшила. «Не горюй!» — сказал травосек. «Самоотверженность — это тоже хорошо. Это когда человек не жалеет себя для других. Болит твоя рана!» «Да что там! Просто красота! То есть, я хотел сказать, чпоха, разве может болеть солома? Вот только я боюсь, что мое содержимое вылезет из меня!» Элли достала иголку с ниткой и принялась зашивать прорехи. В это время из леса послышался тихий виск. Железный дровосек бросился в чащу и принес татушку. Храбрый маленький песик опомнился от бесчувствия и полз по следу людоеда. Элли взяла обессиленного татушку на руки, и путники пошли через лес. Вскоре они выбрались к дороге, вымощенной желтым кирпичом, и бодро двинулись к изумрудному городу.